Глава двенадцатая. Эва. Съезд? Какой съезд? Обернулась Коулу. Тот улыбнулся каким-то своим невеселым мыслям и подошел к огромному белому шкафу во всю стену. Дверцы его разъехались в разные стороны, и моему взору открылись ряды белоснежных рубашек и десятки темных костюмов. Я такое никогда не видела идеальный и какой-то искусственный порядок. Пока в голове крутился вопрос о том, где здесь искать одежду мне, наглый звездом стянул штаны, оставшись абсолютно голым. Драконья задница. Отвернулась так быстро, словно мне в глаза плюнули пламенем. Только бы еще не распирал жуткий интерес. В итоге оказалась лицом к небольшому окошку. не смело сделала шаг, и заглянула за пределы стен неизвестного дома. Судя по тому, что было видно, мы находились в какой-то то ли резиденции, то ли замке. Вообще, я читала, что для норд характерен такой стиль, словно ты попадаешь в Средневековье. Правда, в центре полиса вполне можно встретить множество современных зданий, говорят. За окном клубился снег. Его было так много – Казалось, что мы буквально утопаем в нем. Он мягким и воздушным покрывалом лежал на земле, не оставляя ни единой проталинки. В Нордаре круглогодичная зима. Здесь не бывает другого времени года, только снег, лед и метели. Люди здесь немного бледные, немного замерзшие. Путешественников из этого полиса всегда видно издалека. Помимо прочего, Они высокие, статные и очень жесткие. Такие же холодные, как вечная мерзлота. Зато здесь живут самые волевые политики и самые умные ученые, снабжающие суперновинками все шесть полисов. Тут от процесса создания тебя не отвлекают ни солнце, ни море, ни горы, ни бескрайние леса и пустыни. «Наверное, мы в каком-то загородном доме Коула, стоящем на отшибе. Хотя при такой туманности и толще снега не удивлюсь, что рядом расположено еще строение». «Нравится?» Его голос неожиданно прозвучал прямо над моим ухом, такой тягучий и бархатный, вздрогнуло, но усилием воли запретило себе разворачиваться. Тогда знакомые теплые руки... Облаченные в строгий пиджак опустились на мои плечи, а губы прижались к макушке. Зажмурилась. Может, он и не помнит меня, но, кажется, его тело вполне способно воспроизвести знакомое движение. От этого сердце ухнуло куда-то вниз и тревожно забилось. Я в Нордаре. По сути, с незнакомым мужчиной. Одна, полуголая. Да еще и внутри все сжимается от тоски по тому, кто снова стал властным засранцем. Тому, кто теперь занимает самую большую должность шести полисов. Над головой снова прозвучал прохладный женский голос. вер перей вас ждут в зале слушаний. Председатель правящих настаивает на присутствии». Сзади послышался тяжелый вздох, и хватка ослабла. Поняла, что мне это напоминает. Умную систему в музеонесе Только там она была словно живая, со своими эмоциями и обидами, а тут холодная. Коул молча вышел из комнаты, не сказав ни слова и не ответив ни на один вопрос. Дверь за ним закрылась, и я ежесть побрела рассматривать шкаф с другой стороны. Отодвинула в бок вторую створку и обомлела. «Святые правящие! Куда столько одежды!» Самое поразительное то, что, несмотря на целый шкаф абсолютно новых вещей явно моего размера, на мне красовалась та самая красная шелковая ночнушка, что и раньше. Почему он натянул ее на меня? Да еще и раздел. При мысли, что Коул видел меня голой, щеки снова запылали. По телу пробежал неизведанный трепет, но тряхнула головой, отгоняя мысли, и стала искать себе подходящий наряд. К моему удивлению, цветовая гамма очень напоминала тот самый образ, который я достала из чемодана «Иванессенс Лавли», то есть моей матери. Думать о ней не хотелось в принципе, тем более сейчас. Скрипнув зубами, Достала мягкий свитер под самое горло винного цвета и бежевые брюки. На всякий случай прихватила теплый удлиненный пиджак, висевший с краю. Набрела на ванную. Она была огромной. Нашла одноразовые ультразвуковые щетки для зубов, модную расческу из игл их морских ежей и даже косметику. Сделала высокий хвост и пошла исследовать этот дом но не успела покинуть и пределов гостиной, как наткнулась на очень высокую и красивую блондинку. Точнее, как наткнулась. Когда пыталась найти выход из покоев, она меня окликнула. «Эй, ты!» Вопреки здравому смыслу, обернулась и встретилась с ярко-зелеными глазами девушки. Она была несомненно хороша. Строгий темно-зеленый костюм из какой-то странной ткани — идеальная укладка белоснежных, как снег за окном волос. Про таких говорят, выглядит дорого и статусно. Солидар – самый простой из шести полюсов. Там вы не встретите людей, подобных местным. Кажется, норддарские жители с молоком матери впитывают некую царственность. Вдоволь насмотревшись на незнакомку, решила, что плевать я хотела на всех норддарцев вместе взятых, как и на их предводителя. Мне как можно быстрее нужно вернуться, если не в наше временное убежище, так в то место, откуда я смогу туда попасть. Поэтому отвернулась от нее и решительным шагом направилась из комнаты. Стой! Куда пошла? Явственно чувствовалось, что блондинка в бешенстве. Да все равно. То она мне такая, чтобы останавливать меня. Вот выйду отсюда и... А вот дальше планы сбивались. Денег нет, место незнакомое. Тогда постараюсь отыскать еще одного виновника торжества. Сомневаюсь, что Коул прибыл сюда без верного помощника. Не сбавляя шага, открывала одну дверь за другой, пока не оказалась в коридоре. Очень странном, светлом коридоре. Как будто здесь начиналась нежилая часть. Сзади послышался стук каблуков. Благо, на мне были удобные ботинки, отыскавшиеся в шкафу среди десятков пар сапог на шпильках. Очевидно, царственная особа решила оторвать свой зад от кресла ради меня, поэтому прибавила ходу. Едва успела дойти до конца коридора и завернуть за угол, как послышались вопли блондинки. Она искала меня. Но в отличие от дамочки, которая цокла своими каблуками так громко, что звук разносился далеко от нас... Я ступала бесшумно, пустилась по очередному светлому проходу, ведущему куда-то влево, шла по наитию, быстрее и быстрее, потом внезапно уперлась в широкие массивные двери, приоткрыла их и поняла, что попала в целый муравейник, огромный светлый холл и десятки озабоченно снующих людей, кто-то разговаривал по телевилту, Кто-то прямо на ходу рассматривал голограммы, кто-то даже спорил сам с собой, рассуждая на ходу. Все были одеты с иголочки. Костюмы в основном темные и минимум женщин. Точнее, вообще не заметила здесь ни одной женщины. Ах да, это же Нордар, самый патриархальный из всех шести полисов. Осторожно вышла из коридора и стала пробираться по краю холла. В самом его центре потолок оказался стеклянным, очень красивым. На нем были узоры, то ли из иния, то ли просто имитация изморози. Немного залипла рассматривая его, пока не заметила, что из дверей высунулась знакомая блондинистая головка. Нырнула за колонну. Девушка, в отличие от меня, красца не стала, а пошла напрямик. Ее тут же заметили. Люди как-то резко оторвались от своих дел – Часть мужчин смотрелась безразличием, а вторая — с явным раздражением. Но вот она резко повернула голову и уставилась прямо на меня. Дракон ее дери — наверняка дар интуиции в действии. Я развернулась, но ничего, кроме небольшой двери в стене, не заметила. Рванула к ней и оказалась в каком-то темном помещении, что-то типа подсобки. «Ой, да ладно, не впервой». Тут была еще дверь, приведшая меня в очередной белый коридор. Он был какой-то совсем уж помпезный. Везде горело черное драконье пламя. На полу лежали ковры. Пошла по нему дальше. Теперь лишь бы оторваться от этой дамочки да найти Дира. Завернув за угол, едва не влетела в толпу мужчин в черном. Они удивленно смотрели на меня, я на них. Секунда замешательства и рванула в другую сторону. Парни явно оказались против. «Стоять!» «Ага, обязательно!» Бежала самозабвенно, пока не заметила впереди красивые резные двери. С радостью бы рассмотрела их, но, простите, некогда. Рванула на себя и ввалилась в новый зал. «Упс!»